Глава одиннадцатая. Дэш, двадцать седьмое декабря. И вот я снова в Стрэнде. Вчера мы недолго пробыли у Прии. Вечеринки у нее всегда заканчиваются до часа Золушки, и вчерашний день не исключение. Большая часть времени я провел с Софией, но стоило нам покинуть спальню и начать разговаривать с остальными, как мы перестали обращаться напрямую друг к другу. Джонни с Девом отчали к своему другу Мэтью на поэтический слэм, а Тибо так на вечеринку и не пришел. Я бы, может, задержался, чтобы снова остаться наедине с Софией, но Бумер опился газировкой и грозил пробить головой потолок. Так как София собиралась пробыть в Нью-Йорке до Нового года, я предложил ей встретиться снова, и она ответила, да, это было бы неплохо. На этом мы и расстались. В одиннадцать утра я уже был в книжном и изо всех сил сопротивлялся непреодолимому зову стеллажей, чтобы найти и, если потребуется, допросить Марка. Расхаживал я по магазину с женским сапогом-подмышкой, словно участник траурной процессии, несущий пожитки растаявшей злой ведьмы Зелины. За информационной стойкой сидел светловолосый и тощий парень в очках и твидовом костюме. Другими словами, не тот, кого я ищу. «Привет!» — поздоровался я. «Марк здесь?» Парень мазнул по мне взглядом, еле оторвав его от лежавшего на коленях романа Жозе Сарамаго. «О, так это ты, сталкер?» «Мне нужно задать ему всего один вопрос. Вряд ли это делает меня сталкером». Теперь парень обратил на меня все свое внимание. «Это зависит от вопроса». — Уверен, у сталкеров тоже есть вопросы. — Да, — согласился я, — но они в основном крутятся вокруг одного «почему ты меня не любишь и почему мне нельзя умереть подле тебя?» — У меня вопрос другого рода. Что ты можешь рассказать мне об этом сапоге? — С этим я, наверное, не смогу тебе помочь. — Это информационная стойка. Разве в твои обязанности не входит давать информацию? «Ладно», — вздохнул парень, — «он расставляет книги на полках. А теперь дай мне дочитать главу». Я скупо поблагодарил его. Стрэнд гордо величает себя домом книг в восемнадцать миль. Понятия не имею, как они это сосчитали. Восемнадцать миль выйдет, если поставить все полки друг на дружку? Или уложить их рядком, проложив ими своеобразный мост, между Манхэттеном и, скажем, Шорт-Хиллсом в Нью-Джерси? Это полки с книгами протянутся на 18 миль? Никому не известно. Вне зависимости от непонятных измерений один факт неоспорим. В Стренде полным-полно проходов. Из-за чего мне пришлось заныривать и выныривать из десятков пятачков и петлять по узким местам, огибая недовольных и ворчливых посетителей. лестницы и хаотично построенные книжные пирамиды. Марка я нашел в отделе военной истории. Он сутулился, держа в руках внушительный том иллюстрированный истории гражданской войны, но в остальном ни видом, ни поведением не отличался от того парня, которого я уже встречал. «Марк!» — радостно возопил я, словно мы с ним члены одного обеденного клуба, и тут вдруг встретились в борделе. Он бросил на меня взгляд и отвернулся к полке. «Весело провел праздник», — продолжал я. «Сделал Рождество голубым». Отсылка к фильму «Сделай Рождество голубым» про студента-гея. Марк угрожающе взмахнул книгой Уинстона Черчилля. С обложки на меня бесстрастно уставился щекастый премьер министр будто ставший судьей нашего с Марком внезапного состязания. «Что тебе надо?» — спросил Марк. «Я тебе ничего не скажу». Я вытащил из-под руки сапог и поставил его на лицо Черчилля. «Скажи мне, чей это сапог». Он, Марк, а не Черчилль, сильно удивился появлению обувки. В его глазах промелькнуло узнавание, но он попытался это скрыть. Марк точно знал хозяйку сапога, однако признаваться в этом не собирался. упрямец из тех, какими бывают только по-настоящему несчастные люди. — С чего это я должен тебе что-то рассказывать? — раздраженно спросил он. — Если скажешь, я оставлю тебя в покое. А если не скажешь, схвачу любовный роман литературного раба Джеймса Паттерсона и буду читать тебе его вслух. Что предпочтешь — три месяца нежности Дафны с Гарольдом или «Дом вечной любви Джона»? «Гарантирую, твоя психика не выдержит даже одной главы, а главы там очень, очень короткие». За упрямством Марка проглянул страх. «Ты зло», — буркнул он, — «знаешь об этом?» Я кивнул, хотя слово «зло» обычно приберегал для виновных в геноциде. «Если я дам тебе ответ, ты перестанешь звонить и приходить сюда, даже если тебе не понравится услышанное». Мне уже не понравилось услышанное, но я не дал прорваться своему раздражению и бесстрастно отозвался. Я как приходил в Стрэнд, так и дальше буду приходить. Но я перестану звонить сюда и обещаю обходить информационную стойку стороной, если увижу за ней тебя. Если же ты будешь работать на кассе, будь спокоен, к твоей кассе я не приближусь. Тебя это устроит? Огрызаться совершенно ни к чему. «А похоже на то, что я огрызаюсь?» «Если хочешь преуспеть на книжном поприще, советую научиться отличать огрызание от мелких острот. Это разные вещи». Я вытащил ручку и протянул ему руку. «Пиши адрес, и на этом мы разойдемся». Марк взял ручку и, нарочно надавливая на стержень, записал адрес на внутренней стороне моей руки. «Спасибо, сэр», — я подхватил сапог. Как-нибудь замолвлю за тебя словечко мистеру Странду. Когда я шел по проходу назад, мимо моей головы просвистел трактат об американских военно-морских злоключениях. Я оставил книгу на полу, пусть ее поднимает тот, кто пулялся. Признаюсь честно, мне хотелось вымыть руку. Не из-за почерка Марка, писавшего как курица лапой. Такие каракули больше подошли бы приговоренным казни преступникам, нежели книжным клеркам. Нет, не за почерка, который хотелось стереть, а из-за информации, содержавшейся в этой писанине. Поскольку в ней заключался ключ ко встрече с Лили, а я не был уверен, хочу ли вставить его в замок. Меня тревожили слова Софии. Действительно ли Лили образ в моей голове? И если да, то не разочарует ли меня реальность? — Нет, — уверял я себя. Послание в записной книжке оставляла невыдуманная мной девушка. Нужно верить ее словам. Они говорят сами за себя. Я позвонил в дверь. Тембр разнесшегося по особняку звонка был таким, что показалось, сейчас на порог ступит дворецкий. С минуту царила тишина. Я переложил сапог из руки в руку, раздумывая, позвонить ли еще раз. Обычно я не столь спокоен, но сейчас вежливость одерживала редкую победу над целесообразностью. И, наконец, я был вознагражден донесшимся из-за двери шарканем и звяканьем замков и запоров. Дверь открыл не дворецкий и не служанка. Дверь открыла смотрительница из музея «Мадам Тюсо». «Я вас знаю!» — вырвалось у меня. Пожилая женщина пристально меня оглядела. «А я знаю этот сапог!» — отозвалась она. Затем и пришел. Понятия не имею, помнила меня эта женщина или нет, но она распахнула дверь пошире и пригласила меня внутрь. Я почти ожидал увидеть на пороге восковую фигуру Джеки Чана. Другими словами, я ожидал, что она берет часть работы на дом. Однако вместо этого я словно шагнул в дюжину разных десятилетий одновременно. Прихожая наполнилась антикварными вещами, и ни одна из них не была сделана после 1940 года. Возле двери стояла подставка, заполненная зонтами. Их было не меньше дюжины, и каждый с деревянной изогнутой ручкой. Женщина поймала мой потрясенный взгляд. «Никогда раньше не видел подставку для зонтов?» — надменно спросила она. — Да нет. Просто пытался представить ситуацию, в которой одному человеку потребуется сразу 12 зонтов. По-моему, даже неприлично иметь столько зонтов, когда у кучи людей нет ни одного. Смотрительница музея кивнула, затем спросила. — Как вас зовут, молодой человек? — Дэш. — Дэш? — Сокращенно от дэшел пояснил я. Понятно, безразлично отозвалась она. Я прошел за ней в гостиную, которую иначе как комнатой отдыха не назвать. Шторы были настолько плотными, а мебель настолько древней, что мне так и чудились борющиеся в углу на пальцах Шерлок Холмс с Джейн Остен. Тут не было особенно пыльно или накурено, но на дереве остался след от карточных каталогов, а на тканях — следы вина. Пахло старыми денежными купюрами. По углам и у камина стояли скульптуры высотой по колено, с переполненных полок смотрели вниз книги. Точно старые профессора, слишком уставшие, чтобы говорить друг с другом. Я почувствовал себя почти как дома. Женщина сделала приглашающий жест, и я опустился на канапе. «Лили дома?» — спросил я. Она села напротив меня и рассмеялась. «А откуда тебе знать, что я не Лили?» «Мои друзья видели Лили, и, хочется думать, не скрыли бы от меня ее возраст, будь ей восемьдесят». «Восемьдесят!» — в притворном ужасе воскликнула женщина. «К твоему сведению, мне ровно сорок три, и не годом больше». Со всем моим уважением отозвался я, если вам сорок три, то тогда я еще эмбрион. Она откинулась на спинку кресла и, оценивающе, уставилась на меня, словно обдумывая покупку. Ее волосы были туго стянуты на затылке, и под ее цепким взглядом я тоже чувствовал себя скованным. Серьезно, где Лили? Я должна разгадать твои намерения, чтобы понять, позволять ли тебе вести шуры и муры с моей внучкой. Уверяю вас, у меня нет на уме никаких ваших шур и мур. Я просто хочу встретиться с ней. Лично. Понимаете, мы... Женщина подняла руку, прерывая меня. Я знаю о вашем эпистолярном флирте, который целомудрен и прекрасен, пока он целомудрен и прекрасен. Я задам тебе несколько вопросов, но прежде спрошу. Хочешь чаю? Зависит от того, какой у вас чай. Да ты сама скромность. Как насчет Эрл Грей? Я покачал головой. На вкус, как опилки. Леди Грей? Не пью напитки, названные в честь обезглавленных королевских особ. Это как-то безвкусно. Ромашковый чай? Все равно, что чай из крылатых насекомых. «Зеленый? Вы шутите?» «Ни в коем случае!» — серьезно кивнула женщина. «Вы видели, как корова жует траву?» «Жует и жует и жует...» «Так вот, пить зеленый чай — все равно, что целоваться с коровой, которая сживала тонну травы». «Мятный чай выпьешь?» «Если только насильно». «Английский завтрак?» Я хлопнул в ладоши. Вот это уже другой разговор. Женщина не сдвинулась с места. «Боюсь, он закончился», — заявила она. «Бывает», — отозвался я. «Вам сапог вернуть?» Я протянул ей сапог, она взяла его и тут же отдала обратно. «Эти сапоги я носила, будучи мажореткой». «Вы были в армии?» «В армии поддержки, Дэш. Поддержки». Позади нее на книжной полке стояли урны. Интересно, декоративные или с прахом родственников? «Что вы хотите узнать обо мне?» — спросил я. «Ну, для того, чтобы рассказать мне о Лили. «Дай подумать», — женщина степила пальцы под подбородком. «Ты писаешься во сне?» «Что? В постель во сне писаешь?» «Она пытается смутить меня?» «Не выйдет». — Нет, мэм. Моя постель всегда сухая. — Ни капли прям. Время от времени. — Что-то я не понимаю, какое это имеет отношение к нашему делу. — Я вывожу тебя на честность. — Какой журнал ты читал последним? — ВОК. И раз уж вы требуете полной откровенности, то это мамин журнал, и читал я его, потому что надолго застрял в туалете по нужде. По большой нужде, если вы меня понимаете. Какое прилагательное тебе по душе? Легкий вопрос. Должен признаться, я питаю слабость к слову «причудливый». Представь, что у меня есть миллион долларов, и я предлагаю его тебе с одним условием. Если ты его примешь, в Китае какой-нибудь велосипедист свалится с велосипеда и умрет. Возьмешь деньги? Почему именно в Китае? Конечно, я не возьму эти деньги. Женщина кивнула. «Как думаешь, Авраам Линкольн был гомосексуален?» «Я знаю лишь одно, ко мне он не приставал». «Ты бываешь в музеях?» «Папа Римский бывает в церквях?» «Какие ассоциации у тебя вызывает цветок, нарисованный Джорджей Окиф? «Очевидно, вы пытаетесь заставить меня сказать слово «вагина»?» «Ну вот, я произнес его. Вагина». «Что ты всегда делаешь, выходя из автобуса?» Благодарю водителя. Хорошо. А теперь расскажи мне о своих намерениях в отношении Лили. Последовала пауза. Очень долгая пауза. Поскольку, откровенно говоря, до этого я вообще не думал о своих намерениях. Пришлось поразмыслить. Ну, я точно пришел не для того, чтобы потащить ее на какую-нибудь вечеринку Или обжиматься с ней по углам, если вы намекаете на это. Про Шуры-Муры мы уже прояснили. Сейчас у нас с лили целомудренные отношения, у которых есть шанс перерасти в пылкую страсть. Все зависит от нашей первой личной встречи. Человек, которому я доверяю, посоветовал мне не рисовать образ лили в своей голове, поскольку я могу ошибаться. И я собираюсь последовать этому совету. Скажу честно, для меня все это. «Неизведанная территория, терра-энигма, и нас Лили может ждать как будущее, так и тупик. Если вы с ней сделаны из одного теста, то, скорее всего, мы поладим, мне так кажется». «Из какого она теста, еще не ясно», — ответила женщина. «Но для меня она чудо. Чудеса они дивные», — предложил я. «Светлые, сияющие надеждами». Я вздохнул. — Что такое? — Я страшно дотошно, — признался я. — И замысловатый. Дивность и замысловатость не очень сочетаются. — Хочешь знать, почему я никогда не была замужем? Этот вопрос волнует меня меньше всего. Женщина посмотрела мне в глаза. — Послушай меня. Я никогда не была замужем, потому что мне слишком быстро становится скучно. Это ужасная, пагубная черта. Намного лучше тем, кого легко всем заинтересовать. Понятно, — сказал я, хотя ничего не понял. Ни тогда, ни сейчас. Я оглядел комнату. Из всех мест, где я побывал, оно было самым подходящим для красной записной книжки. «Дэш», — произнесла женщина. Она словно протянула мне мое имя в руке, как до этого я ей сапог. — Да. — Да, — эхом повторила она. — Думаете, мне пора? Женщина поднялась и сказала, — Я только сделаю один звонок.